Глава шестая. Кто это придумал? Грейс. «Но это же ты виноват в том, что я едва не сгорела», — огрызаюсь я, оторвав взгляд от окна. «Ведь если бы он не запер нас здесь, ничего из этого бы не случилось. И вместо того, чтобы убегать от огнедышащего дракона, я находилась бы в башне Джексона». Может быть, я сидела бы на диване, читая книгу, или лежала бы рядом с ним в его спальне, разговаривая о... «О, ради бога! Надеюсь, мне не придётся снова выслушивать длинное рассуждение о том, как тебе нравится ложиться в постель с моим братом». Он прижимает руку к груди, надо полагать, передразнивая меня. «О, малыш Джекси, мой маленький вампир-год!» «Ты такой сильный и такой затраханный! Я так тебя люблю!» И он картинно закатывает глаза. «Знаешь что, ты отвратителен!» — рычу я, оттолкнув его. «Можно подумать, я слышу это впервые!» Он пожимает плечами. «Впрочем, твое мнение обо мне сложно назвать объективным». «Мое мнение? Это же ты поубивал половину учеников Кэтмера!» «Ничего не половину, даже не близко», — он зевает. «У тебя ложные сведения». Я хочу сказать, что даже если он убил меньше половины учеников, это ничем не лучше, но в его глазах, в его голосе есть что-то, наводящее меня на мысль, что он принимает мои слова близко к сердцу. Не то чтобы меня это волновало, Ведь этот парень как-никак ответственен за массовые убийства. Но я не из тех, кто бьёт лежачего. К тому же, оскорбляя его, я ничего не добьюсь. Это не поможет мне выбраться отсюда. «Можешь оскорблять меня сколько угодно», — говорит Хадсон, и, засунув руки в карманы, прислоняется плечом к ближайшей стене. «Но это не решит нашу проблему». «Да». Решить её можешь только ты. Я замолкаю, поняв кое-что. Эй, хватит! Перестань это делать!» «Перестать делать что?» — спрашивает он, вскинув брови. Я сверлю его глазами. «Ты сам отлично знаешь, что делаешь!» «О, контрая!» Он пожимает плечами с таким невинным видом, что я начинаю думать, что мне зря кажется, что насилие не решает проблем. Примечание «au contraire» с французского «наоборот». Конец примечания. «Я знаю, что делаешь ты, а я просто принимаю в этом посильное участие». «Если твое посильное участие включает в себя чтение моих мыслей, то перестань». «Поверь мне, я бы и сам очень этого хотел», отвечает он со своей дурацкой ухмылкой. Я начинаю ненавидеть эту ухмылку. Ведь в твоих мыслях всё равно нет ничего интересного. Мои руки сжимаются в кулаки. Меня охватывает негодование от этого признания и от оскорбления, скрытого в его словах. Мне очень хочется огрызнуться, хочется отчитать его, но я знаю, что ответная реакция только раззадорит его». А поскольку мне совсем не хочется, чтобы Хацан Вега поселился в моей голове, я стискиваю зубы, подавляю своё раздражение и цежу. Что ж, тогда тебе будет нетрудно не влезать в мою голову, не так ли? Если бы это было так легко. Изобразив досаду, он качает головой. Поскольку ты заперла нас здесь, у меня нет выбора. Я же тебе уже говорила... Это не я заперла нас в этой комнате. О, я говорю не об этой комнате. В его глазах появляется хищный блеск. Я говорю о том, что ты заперла нас внутри своей головы. И ни ты, ни я не сможем выбраться отсюда, пока ты не примешь этот факт. Внутри моей головы? Фыркаю я. Ты лжёшь или спятил? Я не лгу. «Тогда ты спятил, да?» — спрашиваю я. Я понимаю, что веду себя несносно, но мне плевать. Ведь, видит Бог, сам Хадсон ведёт себя несносно с той самой секунды, когда он сказал мне включить этот «чёртов свет». «Если ты так уверена, что я ошибаюсь?» «Да, я в этом уверена. Перебиваю его я, потому что так и есть». Он складывает руки на груди, и продолжает, как будто я его не перебивала. Тогда почему бы тебе не предложить объяснение получше? Я уже изложила тебе мое объяснение, огрызаюсь я. Это ты. Теперь уже он перебивает меня. Нет, я говорю о таком объяснении, которое не подразумевало бы, что в этом виноват я, потому что я уже сказал, что это не так. А я уже сказала, что не верю тебе парирую я. «Потому что если бы всё это было в моей голове, если бы я могла выбирать с кем оказаться запертой, то выбрала бы не тебя. И уж, конечно, не взяла бы с собой эту огнедышащую тварь. Я понятия не имею, что она такое, но знаю, что у меня не настолько больное воображение». Я оглядываю комнату, смотрю на мишень для метания топоров, на диван, усеянный игровыми джойстиками, на стену с полками, уставленными виниловыми альбомами, на множество гирь и утяжелителей, лежащих на скамье, обитой чёрной кожей. И на Хадсона. Затем я продолжаю. Моё воображение не смогло бы создать ничего из этого, не смогло бы создать такую тюрьму. И словно для того, чтобы подчеркнуть мои слова, дракон, или что там это такое, врезается в дверь с такой силой, что вся комната сотрясается. Стены дрожат, полки дребезжат, дерево скрипит. И мое и без того уже истерзанное сердце начинает биться как метроном. Последовав примеру Хадсона, я сую руки в карманы и прислоняюсь к ближайшему стулу. Я делаю это, чтобы скрыть, что мои руки дрожат, а колени так ослабли, что вот-вот подогнутся. Но эти факты касаются только меня и больше никого. Хотя он, вероятно, ничего бы не заметил, ведь сейчас он так зациклен на том, чтобы убедить меня в своей извращённой версии событий, что наверняка не обращал внимания на то, что я борюсь с начальной стадией панической атаки. «С какой стати мне было придумывать всё это?» спрашиваю я, с усилием сглотнув, чтобы избавиться от кома в горле. Уверяю тебя, я не нуждаюсь в приливе адреналина, чтобы чувствовать себя живой. И я не мазохистка. Что ж, тогда ты выбрала себе хреновую пару. Разве не так? Язвительно отвечает хатсон Но он двигается, и я обращаю внимание на это, а не на его слова. Потому что каждая клеточка моего тела кричит, чтобы я не сводила с него глаз. Кричит что я не могу себе позволить дать ему оказаться там, где я не смогу его видеть. «Ну да, конечно, угроза здесь — это я», — ехидно фыркает он, когда чудище с грохотом врезается в стену, мимо которой он идёт. А вовсе не эта тварь за стеной. «Выходит, ты признаёшь, что это делаю не я, что эту тварь, чем бы она ни была, сотворила не я», Радостно говорю я, хотя и понимаю, что пока вокруг нас кружит это чудище, моя радость от победы немного похожа на оркестр на «Титанике», игравший гимн «Ближе, Господь, к тебе», пока корабль шёл ко дну. Но после того, как я оказалась в Кэтмире, в моей жизни было мало побед. Да и те были мелкими, так что я буду крепко держаться за каждую. Хатсон отвечает не сразу. Я не знаю, потому ли это, что он пытается придумать хороший контраргумент или потому, что в эту минуту у меня урчит живот и громко. Но в чём бы ни заключалась причина, она перестаёт иметь значение, когда дракон вдруг испускает рёв, от которого у меня стынет кровь, и делает ещё одну попытку попасть внутрь. И на этот раз... Он пытается проникнуть не через дверь. Он целится в огромное окно, находящееся прямо передо мной.